Глава пятая. Белая тень. Сидя на камне очага и положив рядом с собой полную корзину каштанов, Годивеллы сдирала с них кожуру с таким раздражением, словно они лично перед ней провинились. Она походила на средневекового палача, пытающегося вырвать у своего подопечного страшное признание. Присев напротив, Гортензия глядела на ее проворные руки и слушала, как та возмущается происшедшим и бормочет о своих опасениях. «Даже если, призывая небеса в свидетели, допустить, что мертвые нечасто жалуют своим вниманием живущих, — говорила старая кормилица, — придется признать, что вчерашние события значили лишь одно — В недалеком времени на дом обрушится несчастье. «Это предзнаменование», — повторяла она, — «это не может быть ничем другим. Шапиу сегодня поутру обошел часовню, и можно точно сказать, что во всем этом есть какая-то чертовщина». «Почему же он в этом так уверен?» «О, на то у него есть причина». Если вы желаете звонить в колокол, вы дергаете за веревку, не так ли? Так вот, там наверху нет и обрывочка веревки. И нельзя сказать, что кто-то поднялся снаружи. Остались бы следы, ведь ночью снег больше не шел. Только напрасно шапиу все валит на происки лукавого. Я же говорю... Это наша покойная госпожа желает нам что-то сообщить. А поскольку здесь нет никого, кто бы интересовал ее больше собственного детяти, боюсь, нужно ожидать, что беда приключится с господином Этьеном». Отложив нож, она быстро перекрестилась, затем вновь взялась за каштаны, предварительно смахнув тыльной стороной ладони слезу, катившуюся по щеке. Не желая выглядеть навязчивой, гортензия отошла к каменной лохани, стоявшей под окном. Оттуда можно было разглядеть другой скат гранитного выступа, на котором выселся замок. Там скала отвесно обрывалась к потоку. Вот где было бы легко покинуть этот мир, появись такое желание. Только шаг. Один маленький шаг — и все кончится. Вздрогнув, Гортензия стряхнула с себя наваждение. О чем это она думает? «Как умерла моя тетя Мари?» — спросила она, впервые употребив в речи слово, указывавшее на узы родства. Тем самым она как бы утверждалась в своем праве услышать ответ. Я уже говорила вам. От несчастного случая. Куда это подевался Пьероне? Надо бы ему явиться сюда. Он мне нужен. Неожиданно засуетившись, Гадивелла оставила свое занятие и поспешила к двери. Она явно искала предлог не отвечать на неприятные вопросы. Однако на этот раз Гортензия решила не дать ей ускользнуть, и бросилась на перерез, преградив выход в тот самый момент, когда кормилица была уже у двери. — Какого рода несчастный случай Гадивелла? — тихо, но твердо спросила она. — Почему вы отказываете мне в праве узнать, что произошло? Старая женщина подняла на нее взгляд, полный упрека. нехорошо с вашей стороны мадемуазель заставлять меня говорить об этом все было так ужасно вам действительно надо знать да необходимо ну что ж она заснула в кресле у очага и платье загорелось на ее несчастье Она была одна в замке. Господин Фульк уехал в Помпиньяк, где торговался из-за сведения леса. Малыш, я хотела сказать, господин Антьен, был на лугу с господином Горланом, который искал травы, а я была на ферме. Я услышала крик и прибежала. Слишком поздно. а теперь позвольте мне пройти. Мне и вправду нужно найти Пьероння. Она кинулась прочь, словно спасалась от преследования, оставив Гортензию в одиночестве и несколько смущенной. Зачем ей надо было задавать столько вопросов? Она ненавидела роль инквизитора, которую только что исполнила, совершенно не понимая для чего. И все же... Почему столько тайн вокруг этой смерти, без сомнения ужасной, но приключившейся просто от несчастного поворота судьбы? Ведь это давало пищу самым сумасшедшим фантазиям. Конечно, несчастная Мари, жестоко ввергнутая, еще не очнувшись от сна, в пучину пламени, не имела даже времени прочитать молитву. Может... Ее душа не смогла обрести покой, и все дело в этом, в том числе в странности последней ночи. Гортензия обещала себе молиться за бедную жертву огня каждый вечер. Тем не менее, она испытала истинное облегчение, когда около полудня шум голосов и конское ржание вместе с радостными криками пьеронни Который пулей вылетел из дверей и чуть ли не кубарем скатился по тропинке, дали ей знать, что маркиз вернулся и, главное, привез своего сына живым и невредимым. Из окна коридора, куда выходила дверь ее комнаты, гортензия наблюдала это возвращение, выглядевшее совсем иначе, чем отъезд маркиза. Прежде всего. Карета уступила место саням, которые, хоть и были изготовлены в конце минувшего столетия, выглядели вполне крепкими и сохраняли старомодную элегантность. К тому же юный беглец, утопавший в пышной меховой полости, лежал между отцом и дамой, которая весело смеялась и, по-видимому, шутила. Подобрав юбки, Гортензия бегом спустилась по лестнице. Она спешила посмотреть, на что похожа та самая дофина де Комбер, а это могла быть лишь она, пришедшаяся так не по сердцу Гадивелли. Физиономия Домоправительницы, застывшей на пороге в своей излюбленной позе, красноречиво говорила о том, что этот визит не доставлял ей никакого удовольствия. При всем том, Глядя, как новоприбывшая поднимается по ступеням с любезной улыбкой на устах, Гортензия подумала, что та, вероятно, ей понравится. Как и говорила Гадивелла, мадемуазель де Комбер была отнюдь не юна. Об этом свидетельствовали серебряные пряди, резко выделявшиеся в ее густых темных волосах. Однако определить точный возраст гостьи было бы затруднительно. Высокая и тонкая, она обладала самой изящной талией, какую гортензия когда-либо видела, и кожей свежей, как только что распустившийся цветок. Красиво очерченные пунцовые губы приоткрывали в улыбке ровные белые зубы, черные глаза излучали лукавый блеск. Короче говоря, мадемуазель Комбер обладала очарованием, в котором ее естественная грация и вкус в выборе нарядов, отнюдь не выглядевших провинциальными, играли не последнюю роль. Ее плащ с пелериной из прекрасного полотна цвета зеленого мха, отороченный рыжей лисой, и бархатная шляпка такого же цвета, с целым каскадом блестящих петушиных перьев, удивительно шли ей и подчеркивали свежесть лица. Завидев гортензию, она почти бегом преодолела последние метры пути и, легонько оттолкнув Гадивеллу, явно не расположенную дать ей пройти, воскликнула: Дорогая, подвиньтесь же, вы загородили вход и скрываете от меня молодую особу, с коей я спешу познакомиться. Позаботьтесь-ка лучше, чтобы сюда доставили кресло и принесли в нем господина Этьена. Меж тем, Она овладела обеими ладонями девушки, в ее позе все выражало искреннюю радость и порыв. «Так вы и есть гортензия! Дорогая, вы совершенно такая, какой я вас вообразила, а это случается не так уж часто. Конечно, мне говорили, что вы похожи на мать, но, надеюсь, вы не сочтете залезть, если я скажу, что во многом вы ее превосходите». Верная урокам светской благопристойности, преподанным в монастыре, гортензия попыталась присесть в неглубоком реверансе, однако мадемуазель де Комбер не позволила ей этого, поцеловав в обе щеки. Почти позабыв запах сладких духов, последний раз она вдыхала их, когда целовала мать, гортензия вполне оценила тонкий аромат розы, приятное напоминание о цивилизованном мире, с которым, как ей представлялось, она была навеки разлучена и потому с ответной радостью поцеловала гостью и улыбнулась ей. «Вы хорошо знали мою мать, мадемуазель. Зовите меня дофиной. Ваша матушка обращалась ко мне именно так. А чтобы вам стало ясно, знаете, что она родилась у меня на глазах». ведь я старше ее, вам это известно?» Гортензия подумала, что по виду этого не скажешь, и со всей наивностью произнесла свою мысль вслух, чем вызвала у дофины взрыв смеха. Смеялась она звонко, чисто и так заразительно, что Гортензия чуть было не присоединилась к ней. «Да вы просто прелесть! Однако давайте взглянем, что поделывают остальные». Взяв гортензию под руку, она стала смотреть, что происходит подле саней. Гадивелла как раз принесла стул. Следуя распоряжениям маркиза, Жером и Пьеронни с чрезвычайными предосторожностями извлекали из саней молодого человека, чей образ был уже знаком гортензии с той лишь разницей, что сейчас юноша показался ей еще более бледным. — Он болен? — спросила она. — Может быть, лучше было бы не спешить везти его сюда? — Это не болезнь. Он сломал ногу. Вчера утром один охотник нашел его на берегу Труйеры, неподалеку от моего поместья. Этьену было очень плохо. — Похоже, он и сейчас сильно страдает. — Ну, сейчас он страдает в основном от уязвленного самолюбия. Доктор Бремон из Шодега хорошо подлечил его. Он без сомнения лучший врач во всей округе. Но покинуть отчий кров, решившись никогда не возвращаться, ринуться на поиски приключений и несколько дней спустя вернуться на носилках в таком предприятии мало славы. Поглядите на нашего Тиена, незаметно, чтобы он был горд собой. Она опять рассмеялась. Но на сей раз Гортензии не хотелось вторить ей. Юноша совсем не походил на попавшего в просаг искателя приключений, скорее на узника, который, едва вырвавшись на свободу, схвачен, чтобы снова быть ввергнутым в ненавистную темницу. И Гортензия подумала, что звон колокола, если и впрямь он имел сверхъестественную природу, можно толковать и по-другому, как предвестник несчастья, которое способно сокрушить Этьена так же верно, как и сама смерть. Глядя на приближающийся кортеж, Гортензия поражалась тому, насколько хрупким выглядел молодой человек. Его печальные голубые глаза, обведенные темными кругами, казались огромными на худом, Изможденном лице. Чтобы не мешать тем, кто его нес, он снял шляпу, и гортензия увидела, что его волосы столь же белокуры и шелковисты, как ее собственные. Этот юноша вполне мог бы зайти за ее брата. И, захваченная горячим состраданием к несчастному, она дала себе зарог защищать его и помогать, насколько сможет. Как раз в эту минуту на пороге возник господин Гарлан. Громогласным криком «Увы!» призвав, небесав в свидетели того, сколько горести причинило ему бегство подопечного, он устремился вниз. Но Гортензия, выпустив руку мадемуазель де Комбер, отстранила его и, опередив, первой спустилась на несколько шагов, отделявших ее от юноши. Я «Гортензия», — сказала она, — «ваша кузина». «Но с этой минуты можете считать меня вашей сестрой». Этьен поднял на нее восхищенный взгляд. Ее улыбка, золотистые глаза, тоже улыбающиеся, вся она такая светлая и юная, так просто и естественно подбежавшая к нему, все поразило юношу. Он тоже попытался улыбнуться, Но у него это не получилось. Напротив, глаза его наполнились слезами. — О, Боже, как вы прекрасны! — прошептал он. И вдруг разразился судорожными рыданиями, приведя Гортензию в полное недоумение. — Да, вот так встреча! — проворчал маркиз де Лозарк, следовавший за сыном. «По правде говоря, Атьен, ты ведешь себя!» Но тут вмешалась мадемуазель де Комбер. «Послушайте, Фульк, оставьте мальчика в покое. Ему и так достаточно плохо. Неужели вы думаете, что кого-то может развеселить необходимость пролежать два месяца в постели? Ему нужен покой. Теперь у него найдется довольно досуга, как следует познакомиться с кузиной». Между тем Гадивелла уже взяла бразды правления в свои руки. Она покрикивала на носильщиков, подозревая, что они слишком трясут стул, и суля злейшее проклятие на их головы, если они причинят страдальцу малейшую боль. Ее бдительная суровость и несомненная, но тщательно скрываемая за нарочитой грубостью нежная привязанность к юноше воздвигли несокрушимую стену между Этьеном и его недовольным отцом. Несладко пришлось бы Маркизу, вздумай он покуситься на эту преграду. С яростным блеском в глазах он ограничился извинениями, которые принес гортензии, но она, впрочем, тотчас их отвергла. Больной, раненый и просто страдающий человек, дядя, имеет свои права. Уверена, что вскоре мы, Этьен и я, найдем общий язык. Удивление от того, что его наградили титулом «дяди», в чем до сих пор отказывали, немедленно погасило ярость Маркиза. Он даже одарил девушку одной из своих очаровательных улыбок. — Неужели в мое отсутствие вы решили взглянуть на людей и вещи с более благоприятной стороны? — Гортензия! уступка за уступку гортензия оценила ее, но остереглась признаться что внезапный дипломатический ход был продиктован одной лишь заботой о несчастном юноше не хватало только чтобы возвратившись в отчий дом он сделался свидетелем их стычек инстинктивно гортензия почувствовала что прямолинейность в отношениях с маркизом Более неуместно, если она хочет хоть сколько-нибудь помочь Атьену. Предположим, что у меня действительно появилось желание войти в семью, только и сказала она, стараясь заглушить возмущенный ропот своей совести, уличавший ее в столь откровенной лжи. Но, коль скоро волки выли повсюду вокруг Лазарга, может быть, стоило хоть иногда тоже повыть по волчи. В течение тех нескольких дней, что провела у них дофина де Комбер, Гортензия не видела Атьена, остававшегося у себя под двойным наблюдением наставника и Гадивеллы. Но она не нечасто вспоминала об этом, такой приятный оборот приняла жизнь в замке. Дофина оказалась интересной собеседницей, преисполненной очарования и живости. Весь дом наполнился звуками ее звонкого голоса, смеха и остроумных шуток, иногда язвительных, но от этого не менее притягательных. И даже до ли мрачные трапезы, благодаря гости, перестали казаться гортензией тягостной повинностью. Видя ее за столом справа от маркиза, особенно вечерами, в прелестном бархатном платье цвета зеленых листьев, Или в черном кружевном наряде с декольте полуприкрытым черным же прозрачным платком, под которым поблескивали оправленные в золото топазы массивного ожерелья, глядя на ее лицо, обрамленное длинными серьгами, гортензия думала, как, в сущности, мало нужно, чтобы создать ощущение тепла и задушевного уюта. Вероятно, Давно приучив маркиза уступать ее мягко выражаемым пожеланиям, дофина без труда добилась от Гадивеллы, чтобы олово канделябров стало блестеть, будто серебро, а Пьерони набрал в окрестностях замка веток астралиста и амеллы, из которых она, добавив к ним стебли сухого чертополоха, составляла оригинальные букеты для украшения стола. — Эти дьявольские букеты, — ворчал Маркиз, — до них нельзя дотронуться, не всадив занозу в палец. Они здесь не за тем, чтобы их трогали, а для того, чтобы ими любовались. — Что касается дьявола, хотелось бы вам напомнить, он жжется, а не колется. Сейчас зима, и незачем привередничать, если не располагаешь оранжереей. — У вас есть дома оранжерея, гортензия? Да, в замке Берни мой отец построил большую оранжерею, чтобы сделать приятное матери. Она обожала цветы, и ей всегда их было мало, особенно роз. Как я ее понимаю, по существу с вами сыграли весьма дурную шутку, вырвав из-под милого крова, и вергнув под мрачные своды этого замка, не спорю весьма почтенного, но изобилующего лишь сквозняками, а не прекрасными вещами. Монастырь сердца Иисусова, где я жила до этого, отличался столь же строгим убранством, хотя и помещался в одном из красивейших парижских особняков. Столь же строгим, согласна. Но разница все-таки есть. Могу поспорить, что ваш дядюшка даже не полюбопытствовал, хорошо ли вы здесь устроены. Милый мой фульк, вы неисправимы. Кроме вашего лозарга вас ничто не трогает. Он всегда будет вашей обетованной землей, несравнимой даже с королевскими палатами. Здесь мой дом. Для меня этим все сказано. Что касается племянницы, я полагал, что она свыкнется с жилищем, которое ее мать столь долго считала своим. Однако вряд ли смогла бы с ним примириться, попади она сюда сейчас. «Если бы такова была Господня милость!» Горячая волна благодарности поднялась в душе Гортензии. Она почувствовала, что часть ее сердца уже принадлежит этой женщине, такой любезной, человечной и всепонимающей, способной предвосхитить чужие упования, горести и сделать их своими. Она стала подыскивать слова, могущие выразить эту признательность, не оскорбляя маркиза, но не нашла подходящих. Мадемуазель де Комбер угадала ее замешательство и тотчас поднялась с места, сказав, «Оставим этих господ, малышка, и пойдем поболтаем в мою комнату. Я чувствую себя немного усталой».